«Остановись у первой же телефонной будки», — попросил он водителя, который все еще находился под впечатлением перестрелки возле церкви. «Как вам угодно, месье? И, кроме того, месье, сейчас уже время, когда я должен позвонить в свой гараж. Понимаю». «А, вот и телефон. Очень хорошо. Останавливайтесь». Борн сразу же позвонил Мари. «Что случилось?» — встревожилась она. «На объяснение нет времени. Я хочу, чтобы ты позвонила в «Ле Классик» и попросила Рене Боржерона. Де Анжу, скорее всего, будет на коммутаторе. Назови его по имени и скажи, что ты пытаешься дозвониться до него по телефону «Лавьер», но никто не подходит. Скажешь, что для него имеется срочное сообщение и что тебе нужно поговорить с ним». «Что я должна сказать, когда он подойдет?» Думаю, что он не подойдет. Но если это случится, просто повесь трубку. И если Дэн Джу снова появится на линии, то спроси, когда он придет. Я перезвоню тебе через три минуты. С тобой все в порядке, дорогой. Я провел достаточно глубокие религиозные исследования и получил большой жизненный опыт. Но об этом позже. Джейсон внимательно смотрел на часы. Когда прошло три минуты, он позвонил. «В чем дело?» — удивился он. «Я полагал, что ты все еще разговариваешь». Это была очень короткая беседа. Мне показалось, что Дэн Джу чем-то обеспокоен. У него наверняка должен быть список людей, которым известен прямой телефон Лавьер, но он вел себя весьма нерешительно. И что он сказал? Он сказал, что месье Бержерон... Отправился на поиски тканей по Средиземному морю и вернется только через три недели. Возможно, что я только что видел его. Где? В церкви. Если это Бержерон, то он только что произвел отпущение грехов с помощью очень острого предмета. О чем ты говоришь? О смерти Лавьер. О мой Бог! Что ты собираешься делать? Поговорить с человеком, которого, как мне кажется, я знаю. Если у него есть мозги, то он меня выслушает. Его тоже уже приговорили к смерти. Глава 30. Дэнжу! Дельта! Я все время ждал, когда ты... Я думаю, что узнал бы твой голос где угодно. Он сказал это. Имя было произнесено. Имя, которое означало для него что угодно. Дэн многое знал. Филипп Дэн был частью забытого прошлого. Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Дельта. Дельта. Дельта. Он знал этого человека, и этот человек знал отзыв. Альфа, браво. Кейн, Дельта. Эхо, Факстрот. Немного подумав, он вспомнил еще кое-что. «Медуза». «Медуза», — спокойно произнес он, повторяя имя, которое постоянно звучало в его ушах. «Париж — это не там, Куан, Дельта. Между нами нет больше долгов, и не надеясь на их получение, теперь мы работаем на разных хозяев». Жекелина Лавьер мертва. Карлус прикончил ее в Нейль-Сюрсиен около получаса назад. Не надо мне лгать. Около двух часов назад Жекелина была на пути из Франции. Она сама позвонила мне из аэропорта Орли. Кстати, она полетела с месье Баржероном На поиске тканей посреди земноморью перебил его Джейсон. Ей велели так сказать тебе. Разговаривала она нормально? Дэнджил помолчал, но затем все же проговорил. Она была испугана, и никто лучше тебя этого не знает. Ты проделал тут потрясающую работу, Дельта. Или Кейн, или как тебя еще звать? Конечно, она была не в себе, поэтому и уехала на некоторое время. Вот поэтому она и мертва. Ты следующий на очереди. За ней следили все время и за тобой следят тоже. В любой момент времени ты под колпаком. Ну, если это и так, то лишь для моей защиты. Тогда почему убили лавьер? Я не верю в это. Она могла пойти на самоубийство? Никогда в жизни. Тогда позвони настоятелю церкви святого причастия и спроси про женщину, которая убила себя на исповеди. Что ты теряешь? Я перезвоню тебе чуть позже. Борн повесил трубку и вышел из будки. Потом он остановился на обочине, высматривая такси. Следующий звонок должен быть сделан как минимум через десять кварталов. Человека из «Медузы» Нельзя было провести очень легко, и Борн не желал рисковать, оставаясь на месте, пока электронные поисковые устройства могли обнаружить место, откуда был сделан звонок. «Дельта, я думаю, что узнал бы твой голос где угодно. Возможно, этот человек, может быть, даст правильный ответ. Теперь мы работаем на разных хозяев». Это был ключ. Скажи мне, кто твой хозяин, Дэнзу. Когда свободное такси нашлось, Джейсон добрался на нем почти до Сен-Анаре. Ему необходимо было быть как можно ближе к тому месту, чтобы реализовать стратегию, которая мгновенно созрела в его извилинах. Сейчас он имел преимущество. Вопрос состоял в том, как использовать его с двойной целью. Дэн Жу должен понять, что те, кто следует за ним по пятам, они же и будут его палачами.